Глава 46 шестая. Хартли с недовольным выражением лица вытащил из нагрудного кармана белоснежный платок и коснулся моей ладони. Что-то прошептал, и платок пропитался влагой, стирая с кожи кровь и мелкие осколки. Небрежное движение, и окна распахнулись, впуская в мастерскую больше света, а алюминарис, стоявший на столе, зажегся. Продолжая хмуриться, Хартли внимательно осмотрел мою руку. «Пошли, у тебя осколок под кожей». Он повел меня за собой сперва в коридор, потом на первый этаж, а потом и вовсе на улицу и в сторону своего дома. При этом не выпускал моего запястья, будто я могла пуститься на утёк. Мне было недолюбование внутренним убранством, но я успела заметить, что новый дом, как две капли воды, похож на дом дракона на окраине города. Мы прошли через широкий холл и оказались в большой ванной комнате. Здесь уместилось бы две, а то и три моих спальни. Только сейчас дракон выпустил мою руку и начал что-то искать на полках, заставленных шкатулками, баночками и высокими пузырьками. Взглядом указал мне на кожаный пуфик, стоявший у входа. Я послушно села и замерла, когда Хартли опустился передо мной. Придется потерпеть», — произнес он. Я отвернулась, когда он поднес небольшие узкие щипцы к моей руке. Ойкнула от боли. «Тише», — шепнул Хартли, мягко проведя по моей ладони пальцем. Боль тут же отступила. Я повернулась и увидела, как порезы медленно затягиваются. Магия Хартли мерцала на моей коже золотистыми огоньками и словно проникала в меня. А моя магия мурчала, словно котенок, принимая в себе магию дракона. Видимо, Хартли умел не только забирать, чтобы я больше не видел никаких горшков и других подобных вещей. Хартли поднялся и протянул мне руку, помогая встать. «Я не брошу работу», — упрямо сказала я. «Сколько денег тебе нужно?» Он вздохнул так, будто его утомило мое упрямство. «Ты ни в чем не будешь нуждаться, пока следуешь моим правилам. Дело не только в деньгах». Я с вызовом посмотрела на него. В крови бурлила непонятная смелость, будто с частицы своей магии Хартли передал мне и свою непререкаемую решимость. «Что я буду делать без работы? Сидеть в доме и смотреть в окно, ожидая, пока вы не соизволите снова прийти, чтобы взять мою магию?» а потом и вовсе стану вам не нужна. Рано или поздно вы уедете, а мне еще здесь жить и общаться со всеми этими людьми. И вообще, что плохого в честном труде? Если вам нужна супруга для статуса, вы ошиблись с выбором. Я и есть простолюдинка». «Ты ошибаешься», — коротко ответил Хартли. Посмотрел на меня долгим взглядом и кивнул в сторону двери. «Можешь идти. Я продолжу работать», — повторила я, чтобы он не думал, что я изменю свое мнение. Хартли лишь дернул уголком губ, но ничего не ответил. А на следующее утро в нашу дверь кто-то громко застучал. Я накрылась одеялом, не желая вылезать из постели. Но Федора не дала мне снова уснуть, она потеребила меня за плечо. «Эмили, они не уходят!» После вчерашней вспышки ярости Хартли, она теперь боялась лишний раз выглянуть в окно, не говоря уже о том, чтобы самой пойти открыть дверь. «Ладно, но потом мы снова ляжем спать!» Рубурчала я, натягивая платье, и пытаясь собрать растрепанные после сна волосы. Когда дошла до середины лестницы неизвестному посетителю, видимо, надоело ждать. Стук прекратился. Но я решила хотя бы взглянуть на того, кто дошел до нас в такую рань. Открыла дверь, на пороге никого не было. Зато стоял большой деревянный ящик с прикрепленной сверху запиской. Я зевнула и развернула записку. «Астерийская глина и работа лучшего горшечника предела». Не веря своей догадке, я с трудом подняла ящик и дотащила его до кухни. А когда сняла крышку и убрала верхний слой древесной стружки, обнаружила внутри восемь превосходных глиняных горшочков. Ровно столько, сколько вчера разбил Хартли. Он решил извиниться таким образом? Я повертела один горшок в руках. Вернула обратно в ящик и унесла его обратно в прихожую. «Обойдусь без подачек. Дело было не в горшках, а в усилиях, которые я вложила в работу». И в презрительном отношении Хартли к моему труду. «Федечка, я съезжу сегодня в город ненадолго. Нужно было купить такие же горшочки, как были у Мэрион, чтобы она не заметила подмены. Хотя все равно заметит. Хозяйка всегда отличит свою вещь. Какие-то сколы, потертости. И если ты хорошо следишь за хозяйством, ты знаешь их наперечёт. Придется сказать, что я случайно уронила их, пока зачаровывала. Не признаваться же, что мой супруг вспыльчивый тиран, который решил, что мне не по статусу заниматься бытовой магией. «Ты оставишь меня одну?» Федора посмотрела на меня так, что я засомневалась. «Может, и правда не стоит оставлять ее без присмотра? Особенно, пока Хартли здесь неподалеку. Дай мне часик. Возможно, не придется никуда ехать». Я привела себя в порядок, взяла тяжелый ящик и понесла его к дому дракона. Осторожно опустила на землю и взялась за дверное кольцо. Дверь открыл незнакомый мужчина в форме прислуги. «Дэйна Хартли, прошу, входите». «Интересно, Хартли уже успел предупредить, что я могу зайти?» «Я наклонилась, чтобы поднять ящик, но мужчина оттер меня в сторону». «Ну что вы, и я сам». Он подхватил тяжелую ношу и унес куда-то в подсобку. Потом пошагал вглубь дома, постучав в одну из дверей и объявил. Дэн Хартли, прибыла ваша супруга. Пусть войдет». Слуга посторонился, пропуская меня в кабинет. Обстановка здесь была не такой помпезной, как в ванной или коридоре. Рабочий стол, удобное кресло, нижний шкаф и стеллаж забраны стеклом. Серый ковер на полу и панели из темного дерева на стенах. Ничего лишнего. «Ты пришла поблагодарить меня за подарок?» Хартли поднял глаза от документов, которые изучал, сидя в кресле. «Я пришла его вернуть».